Сказал высокий сутулый мужчина. «Простите», — сказал Зорневу. «Но у меня есть определенное основание предполагать, что вы управляете вселенной», — выпалил Зафад. Мужчина улыбнулся. «Стараюсь не делать этого. Вы промокли?» Зафат посмотрел на него удивленно. «Разве не видно, что мы промокли?» «Мне представляется, что промокли. Но, возможно, вы на этот счет другого мнения. Если вы думаете, что в тепле можете обсохнуть, тогда заходите». Они вошли. Осмотрели комнату. Зарневу с отвращением, Триллиан с интересом, зафот с восхищением. «Как ваше имя?» — спросил зафот «Вы думаете, у меня есть имя? Стоит ли давать имя с сосредоточию смутных сенсорных ощущений?» Хозяин предложил Триллиан сесть в кресло, а сам пристроился на подлокотнике. Зарневу оперся о стул, а Зафот улегся на тюфике. «Ух, хорошо!» — сказал он, пощекотав кота. «Тарское ложе!» «Послушайте!» — сказал Зарнивуп. Мне надо задать вам несколько вопросов». «Прекрасно», — сказал хозяин. «Можете спеть моему коту». «А ему это понравится?» — спросил запад. «Спросите его». Он разговаривает. «Не припомню такого, но память моя ненадежна». Зерневуп вынул из кармана блокнот. «Итак», — начал он, — «вы управляете вселенной?» «Ну, трудно сказать», — ответил хозяин. Зерневуп сделал пометку в блокноте. «Как давно вы этим занимаетесь?» «А-а-а», сказал хозяин, — «это вопрос о прошлом». «Да», — подтвердил Зерневуп. «Ну, как же я могу вам ответить? Разве прошлое не есть фикция, придуманная для того, чтобы объяснить различие между непосредственным физическим ощущением и состоянием ума?» Зерневуп уставился на хозяина. «Вы на все вопросы так отвечаете?» «Ну, когда мне представляется, что я слышу вопрос, я говорю то, что придет в голову». Зафут рассмеялся. «За это дело стоит выпить». Отхлебнув виски, он вручил бутылку правителю Вселенной, который принял ее с благодарностью. «Молодец, правитель!» — сказал Зафат. «Продолжай в том же духе!» «Послушайте лучше меня!» — вмешался Зорневуб. «Ведь к вам прилетают люди?» «Ну, думаю, что да!» Хозяин передал бутылку Триллиан. «И просит вас принять какие-то решения, вмешаться в их жизнь, во все, что происходит там, во Вселенной». «Там? Где это там?» «Там!» — сказал Зорневуб, показывая на дверь».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 «Свои глаза и уши?» «Я, пожалуй, выйду на минутку», сказала Триллиан. Она вышла под дождь. «Так вы верите, что другие люди существуют?» настойчиво продолжал Зарнивуп. «Ну, кто знает, у меня нет твердого мнения на этот счет». «Пойду взгляну, что там с Триллиан», сказал Зафат и вышел. Догнав Триллиан, он сказал, «Кажется, наша вселенная в надежных руках». «Да», согласилась Триллиан. Они пошли прочь от хижины. Между тем Зарнивуп продолжал задавать вопросы.